Глава восьмая. Барби. Мы замерли. Я прислушался к осторожным шагам. Сомнений быть не могло. Кто-то намеревался незаметно проникнуть на кухню. Я вовсе не возражал, чтобы как у него изпроголодавшийся обитатель особняка в поисках пищи тайно проник на пещеблок. Но мне совсем не хотелось засветиться с Лерой вместе в столь таинственной и многозначительной обстановке. особенно после того, как меня обнюхала и в чём-то западузрела Виалита. В За мгновение до того, как дверь кухни открылась, я вместе с Лерой нырнул под стол. Лере было трудно стоять на корточках в плотно облегающем платье, и она села на кафельный пол, вытянув ноги. Я позволил ей опереться о моё плечо. Мы перестали дышать и уставились на входную дверь. Край стола не позволял видеть вошедшего в полный рост, но вызывающая короткая юбка и потёртые остроносые туфли со сбитыми каблуками выдали Кику. Девушка на некоторое время застыла на пороге, словно определяла, насколько безопасно ей заходить в тёмную кухню. Затем она тихо прикрыла за собой дверь, заперла её на задвижку и медленно пошла вдоль столов. Сделав круг, она приблизилась к нам. Я остановилась перед столом. Её ноги были так близко, что я мог без труда пощекотать её под коленкой. Я взглянул на Леру. Моя подруга от напряжения покусывала губы. Глаза её были широко раскрыты, словно девушка была готова увидеть какое-то ужасное зрелище. Раздался тихий стук, затем звякнула посуда. Кика наступила на световое пятно и встала на цыпочки. Наверное, она пыталась достать какой-то предмет с полки. Никогда я ещё не рассматривал ноги малознакомой девушки так откровенно, но не потому, что они меня слишком интересовали. Просто они находились перед самыми моими глазами и заполонили собой всё поле моего зрения. Лера, видимо, этого не поняла и позволила себе ревновать. Она шевельнулась, подалась вперёд, чтобы не касаться спиной моего плеча. и сделала движение, будто хотела пригладить на голове волосы, при этом она естественно задела локтем крышку стола. Хорошо, что в этом мгновении Кика что-то уронила, и мы остались незамеченными. Я изобразил на лице гримасу голодного каннибала и поднёс к лицу Лере кулак. Лера удовлетворилась тем, что я перестал пялиться на ноги Кики, и снова замерла. Кика тоже застыла, прислушиваясь. В кухне повесла гробовая тишина, и я подумал, что если я сейчас нечаянно чихну, то Кико получит разрыв сердца. Быстрее бы она ушла. Что ей здесь нужно? Чайник, соль, нож? Но почему она не зажигает свет? Почему ведет себя так осторожно, словно воровка в чужом доме? Наконец она отошла от стола. Медленно на цыпочках Кико подошла к плите... постоял рядом с ней несколько секунд, о чём-то напряжённо думая. Лера коснулась губами моего уха и едва слышно шипнула: "От вас нафталином пахнет, как от плосконоса". Прежде чем я закрыл ей рот ладонью, она успела добавить: "Вы что, в одном шкафу с ним прятались? Убить её мало за такие фокусы. Нашло время говорить про запахи?" И всё же это интересное открытие оказывается от меня, как и от Пусканоса, пахло нафталином. Наверное, я нахваталась от него этой вони, когда прижимала его к стене. Кика повернулась и пошла к двери, но посреди кухни остановилась и вдруг опустилась на корточки. Теперь я видел её всю. Девушка держала в руках керосиновую лампу. Вот что ей понадобилось. Наверное, она предусмотрительно запаслась источником света на тот случай, если кто-то снова вырубит электричество. Но Кика собиралась использовать керосинку для других целей. Я смотрел на неё и не мог понять её манипуляций. Сидя на корточках, девушка осторожно сняла стеклянную колбу, положила её рядом с собой и покачала лампу, определяя, много ли в ней керосина. Затем она стала завинчивать форсунку. Ей не хватало сил, рука скольззила, Кика сердито сопела. Она подняла голову и посмотрела по сторонам, удивляясь, как она нас не заметила. Нашла тряпку, накинула её на форсунку и наконец завинтила её. Дальнейшие её действия вообще невозможно было объяснить логически. Кика вылила чуть-чуть керосина на напл Подставила лампу в сторону и чиркнув зажигалкой, попыталась поджечь маслянистую лужицу. Пламя зашипело и погасло. Кика чиркнула ещё раз. Тот же результат. Я видел, как девушка нервничает и злится. Я ничего не понимал. Допустим, керосиновая лужица вспыхнула бы как спирт. И что дальше? Зачем Кика это делает? Она пытается спалить кухню? но проще было бы зажечь комфорку и поднести к ней край шторы. Лера многозначительно взглянула на меня, словно хотела сказать, «Вот, мол, какие тут дела творятся, а ты на меня бочку катишь». Странное поведение Кики мне еще ни о чем не говорило, но наступил удобный момент, чтобы вылезти из-под стола в роли охотника, а не загнанного в западню зверя. И, конечно, грешно было не воспользоваться случаем взять Кику на пушку. Когда девушка в четвертый раз поднесла к керосину зажигалку, я выполз из-под стола и спокойно сказал. «Это не так делается. Керосин сам по себе не горит». Эффект от моего появления был просто поразительным. Кика сразу потеряла дары речи и лишь негромко вскрикнула. Зажигалка выпала из ее рук. Глядя на меня сумасшедшими глазами, она попятилась, но вскоре уперлась в стену. Полагая, что я сейчас буду её убивать, Кика выставила вперёд руки и едва ворочая языком произнесла: "Не подходи". Пришлось мне приостановить свою решительную атаку и дать задний ход. "Спокойно", сказал я, присаживаясь на сервировочный столик. "Не надо кричать. Я тебя пальцами не трону, но ты должна во всём признаться. В чём признаться?" Эхом это звалась Кика. Тут, не кстате, за моей спиной и выросла фигура Леры. Появление столь идеозной личности, обвинённой во всех смертных грехах, вызвало у Кики прилив чувства собственного достоинства. Она стала быстро приходить в чувство, и я понял, что потеряю власть над ней до того, как она признается в своём несоразм поступке. Нам всё известно, попытался надавить я. Признайся, сама лучше будет. Зачем тебе понадобилась лампа, чтобы разбить её о твою голову, огрызнулась Кика. Ты меня напугал. Зачем ты пыталась поджечь керосин? Уже без всякой надежды атаковал я. Холодно стало, а вы, значит, засаду тут организовали. Я не испытывал большого счастья от того, что Кика приняла нас с Лерой за сообщников. Лерка полуше сидела в уличках, Я должен был держаться от нее на приличной дистанции, но продемонстрировать свой нейтралитет Кике было бы подлостью по отношению к Лере, какой бы грех на ее душе не висел. «Да», — ответил я сквозь зубы, «мы организовали здесь засаду, и ты, кукушка, попалась». «Никуда я не попалась», — уже с полной уверенностью ответила Кика и, мстительно улыбнувшись мне, пошла к двери. при этом она старательно веляла бёдрами в моей пушке, на которую я собирался брать кику, оставался последний снаряд, и я не преминул выпустить его смотри, как это делается, сказал я, когда девушка уже взяла за дверную ручку. Она обернулась. Я присел перед лошацей Кирасина, намочил в ней обрывки газетной бумаги и поднёс к нему зажжённую спичку. обрывок вспыхнул ярко-красным пламенем, на некоторое время осветив кухню. Кика сдержанно усмехнулась. Я успел заметить в её глазах, отражающих пламя, искру настороженной подозрительности, будто я догадался о её намерениях. Она вышла и закрыла за собой дверь. "Нет", задумчиво сказала Лера, глядя на дверь. "Ту записку писала не Кика. Почему ты так решила?" Спросил я, готовый удовить твориться молчание у Леры. А хочешь, я приготовлю тебе яичницу с вишнёвым вареньем? вдруг восторженно спросила Лера. Моя бабушка так делала, а обалденно вкусно. Нет, ответил я, поворачиваясь к окну, за которым тихо кружились снежинки. Я должен ехать. Значит, ты меня оставляешь? Да, ответил я. Я не могу тебе помочь. Слишком всё сложно. Здесь нужен профессиональный сыск. Убийство человека это очень серьёзно. Убийства не было, спокойно произнесла Лера. Марка покончил с собой. Я повернулся к Лере, взял её за плечи и прислонил к стене. Почему ты так уверена в этом? спросил я, осторожно снимая с неё очки. Кажется, впервые в этом доме Мне захотелось получить полный и исчерпывающий ответ. Мне очень хотелось, чтобы Лера убедила меня в своей правоте. — Я действительно была у него незадолго до того, — произнесла она. — О чем вы говорили? — Я не могу тебе этого сказать, но честное слово даю. Я не давала ему повода застрелиться. — Хорошо, — произнес я. — Ты была у него, а вы поговорили. Что потом? а потом я пошла вниз, спустилась на первый этаж и почти дошла до своей двери, как услышала выстрел. Воплосконосу показалось, что сначала прогремел выстрел, а потом ты спустилась. И я думаю, он не лжёт, он просто ошибается. Суматоха, нервы у всех взвинчены. Мало что кому покажется. Но ведь пистолета в комнате Марка не оказалось. Где он? Ты знаешь? Ты можешь что-нибудь предположить? Могу. ответила Лера. Марко мог придумать какую-нибудь хитрость, вроде резинки, привязанные к форточке. Выстрел — и пистолет улетает в окно. Я фыркнул и с сомнением покачал головой. «Но зачем это надо человеку, который надумал свести счеты с жизнью, чтобы отомстить нам всем за пожелания, которые мы ему написали? Марко был настоящим деспотом. Он просто упивался властью над нами». Потерять власть было для него самым страшным. Даже после того, как газету закрыли, он считал, что мы остаемся его рабами. И собрал он нас здесь для того, чтобы еще раз убедиться в этом. «Не понимаю», — сказал я. «Какая у него могла быть власть над вами?» Многие остались ему должны. Он щедро давал деньги в долг. Кому-то помог устроиться в престижную редакцию. Плосконосок, к примеру, взял к себе фирму. но всё равно его все ненавидели. Ну за что? Было видно, что Лерия не хочет вспоминать Марка. Представь себе начало торжественного ужина, сказала она, опустив лицо. Марка говорит: "К чёрту имена и фамилии. У каждого будет клиечка, как в нек в интернете. Жена Ольга будет Кабылкой, Тика будет Шлындой, Восконос будет Бараном, дворника назвал Динщиком". Вялиту черниговской смоковницей. Представляется назвать так пожилую бездетную женщину. А тебе какой он дал кличку? Лера промолчала. Тебе стыдно сказать? Это глупо и пошло. Не зачем повторять слова под лица. Все краснели и хихикали, а потом отвели душу в анонимных записках. Марк прочитал их и понял, что на него уже никто не молится, что он потерял власть над нами. Наверное, это стало для него потрясением. и он решил покончить с собой, а напоследок вылить на всех ведро помоев. «Это твоя личная версия, или ее кто-нибудь еще разделяет?» спросил я. «Не знаю», — ответила Лера. «Мое мнение здесь никого не интересует. Все озабочены только тем, как бы не попасть под подозрение. Не компания, а своры грызущихся собак». «Ты говоришь?» — перебил я Леру. что спустилась на первый этаж, когда услышала выстрел. Что ты потом делала? Побежала наверх, конечно, я. Я почему-то сразу поняла, что случилось. Ещё подумала: правильно, сам себя и наказал. Ты зашла в его комнату? Да. Все сразу замолчали и расступились. Я подошла к нему, склонилась, а Ольга как толкнёт меня в спину: "Это твоя записка". Поворачиваясь, у всех глаза просто светятся от счастья. Вот, мол, вляпалась девочка. Я прочитала записку и поняла, что оправдываться бессмысленно. И я вдруг очень реалистично представила себе холодный салон девятки, раскрытую спортивную сумку на заднем сиденье, торчащие из него каблук туфли, выпочканы в чём-то бором. "Как вы странно на меня смотрите", сказала Лера. "Вы мне не верите? У меня вот что есть". С этими словами Лера опустила пальцы в глубокий разрез на груди и вынула туда серебряный нательный крестик. "Я не обмадываю, я Бога боюсь". "Бога боишься?" переспросил я. "А радоваться смерти Марка не боишься? Он заслуживал смерти", вот прямо ответила Лера. "Ему нет места среди живых". "Да ты же собственное пожелание цитируешь, хотя бы для приличия другие слова подобрала". Я просто я просто согласна с этой запиской. Смутилась Лера. Знаешь, как тебя Марк назвал? Вдруг озарила меня. Я вспомнила, какое слово произнесла Виолетта, когда я внёс Леру в дом. Барби. Очень точно и остроумно. Всем, наверное, и понравилось. Правильно. Барби безропотная, смазливая кукла. Её можно носить в любое время и без всяких позлетельств. Не этим ли Марка заслужил пулю калибра 6.35 из американского Стерлинга? Лира хотела вылепить мне пощёчину, ну и этого она делать не умела. Её рука прошла по касательной по моему подбородку, не причинив мне ни физических, ни нравственных страданий. едва сдерживая слёзы, девушка кинулась бегом из кухни, шаркая своими нелепыми усатыми тегрятами. Я быстро отходил И глядя на дверь, которая захлопнулась за Лерой, начинал испытывать нечто похожее на жалость. С меня довольно, подумал я. Я занимаюсь не своим делом. Мне совершенно безразлично, кто грохнул Марка, и Лера мне безразлична. Схватив со стола остальной вертел для гриля, я подошёл к окну с полной решимостью расправиться со шпингалетом. как вдруг увидел за окном сутулого рослого человека в армейском бушлате. Он методично размахивал плоской лопатой, очищая от снега дорожку, и медленно продвигался вдоль дома в сторону ворот. Промнявшись с окном, у которого я стоял, он вдруг выпрямился, сдвинул с олба шапку и повернулся в мою сторону. Вряд ли он мог увидеть меня в темной кухне, Но я инстинктивно пригнулся и стал следить за дворником из-за полосок жалюзи. Ростом оно был повыше меня, и в его непропорциональной фигуре угадывалась недюжинная сила. В свете неоновых фонарей узкое скуластое лицо дворника выглядело землистым. Рваные, неровные клоки волос выглядывали из-под шапки. Какой неприятный тип, подумала я. Дворник словно чувствовал меня. и уходить не собирался. Он опёрся о черенок лопаты, достал сигарету и закурил, разглядывая окна саблука. Трудно было сказать определённо, как долго он будет торчать здесь, по моему терпению. Несикало.